Мои. Все, как только освобожусь, тут же к нему. Срок для примерки давно прошел, но я все равно появлюсь, получу от него в досталь ласковых и добрых слов, извинюсь, поклянчу. И надеюсь, он все-таки позволит мне забрать те два дивных мечика, которые я просмотрела в логове Хохотуна. А то что ж получается? Братишки у меня экипированы по последнему слову воинской моды, а я так и буду ходить со старьев в ножнах. Между прочим, коней себе, эти баснословные богачи, а с таким вооружением они могли без обидников назвать себя богатейшими людьми во всем валионе, кроме может самого короля, подобрали крупных, рослых, вороных, как мой лин, и таких же наровистых. Таким безопасным не подойдешь, как бы ни лягнули со злобом. Глядя на братиков, оборотни тоже, как мне пояснили, для комплекта, сменили скакунов, набросили на плечи длинные плащи и не жарко. Так что теперь мы представляли собой довольно мрачный, буквально-таки чернильный и весьма недобро выглядевший отряд. Все в черном. Все с закрытыми лицами, вооружены до зубов. Прямо не на прием, готовящимся нас убивать Эрдалу едем, а на войну с нечистью. Отряд Икс, блин. Конспираторы Айдовы. Ох, не зря на нас поглядывали со всех сторон с таким подозрением. И не зря поспешно уступали дорогу, не рискуя связываться с подобными типами. А ведь я так не хотела привлекать к себе лишнего внимания. «Ас!» — спросила я негромко, чтобы отвлечься от невеселых мыслей. «А почему вместе с вами и доспехи вернулись?» «Не знаю. Но, думаю, так заклятие работало. Мы ведь должны были стать не просто тенями, а защитниками. Какие же защитники без брони и оружия?» «Но вы же призраками были!» Зачем вам что-то еще? Ас пожал закованными в чешую плечами. Тогда нам было все равно. Зато теперь, как видишь, пригодилось. Да уж, нервно хмыкнула я. С таким амбунированием вас, если бы могли, на части бы разорвали. Ты не вспомнил, кем был раньше, раз мог позволить себе носить эту роскошь? Нет. А хочешь? Нет, спокойно повторил Ас. Даже ими вспоминать не хочу. Единственное, что знаю точно, так это то, что мы из Скоронов. — короны это кто? — Уроженцы Скорон Олла, — пояснил он, и я нахмурилась, пытаясь припомнить, что об этом могла слышать. — Но про Скоронов я бы тебе и так сказал, — внезапно буркнул сзади мэйр. — Они все такие, смуглые, чернявые и косы носят до пояса. «Южане, что с них взять? А вот город у вас необычный. Сам еще не видал, но, говорят, там есть на что посмотреть и чему подивиться». «Город?» — удивленно повернулась я. «Город? Не страна?» «Да, Гайда». «Гай!» — тут же прощепела я. И, воровато оглянувшись по сторонам, договорились же. «Извини, я забыл». Смущенно потупился Мире а потом снова встрепенулся. Так вот, Скоронол — это действительно город. Город воинов, город стали, как его иногда называют. Единственный город государства на Буаларе, который напрямую граничит со степью, в котором живут практически одни воины. Ты хочешь сказать, что жители города являются отдельной нацией? Именно. Других таких нет. Поэтому Скоронол легко узнать, по цвету кожи, волос и по оружию, конечно. Потому что безнаказанно носить Адарон в таком количестве могут себе позволить только они. Потому как только в тех местах есть шахты, где добывают этот редкий металл. И только среди скоронов есть кузнецы, которые умеют его правильно обрабатывать. Про это даже пословица такая есть. Мол, если видишь перед собой человека в Адароне, то это либо богатый король, либо воин с корон. И отличить их друг от друга можно лишь после того, как они разденутся. Такой вот это загадочный город, в котором, по слухам, живет народу чуть ли не больше, чем во всем Валионе. А если учесть, что большая часть из них воины, да если знать про Адарон, который есть почти в каждом доме, представляешь, какая получится армия, если всех их вывести в чистое поле, и отправить воевать. У-у-у! Да один с корон в бою десятерых стоит. У них совершенно особая техника поединка. Своё оружие, свои доспехи. Даже кузни есть, чуть ли не в каждом доме. Не зря с ними никто никогда не связывается. А только вежливое послание шлют, деликатно склоняя их к союзу. Только они ни с кем союзов не заключают. А если и решат на кого-то войной пойти, то шансов у тех несчастных практически нет. У нас говорят, где прошел с корон, там нет места крови. В том смысле, что после них никто другой больше кровь пролить не успевает. Чисто на поле боя становится, как в склепе. А они в своих доспехах через любой строй пройдут, как нож сквозь масло, и только пылинки сдуют с плечей. Можешь себе представить целую армию, одетую с ног до головы в одарон. Вот и я не очень. Но зато становится понятно, почему их стараются не задевать. За Адарон платят такие сумасшедшие деньги, что только королям по плечу за него расплатиться. Тогда как остальные довольствуются простыми примесями. и это уже хорошо, потому что секрет изготовления Адарона известен только с короном. И заполучить его пока никто не сумел. «Национальная тайна!» — понятливо кивнула я. «Надо думать, что ее берегут, как зеницу ока. И надо думать, что с такой жесткой внешней политикой любой сосед им вежливо уступит даже в том случае, если с короны землицы у него попросят на расселение. К тому же на границу за степью никакой дурак не полезет. Кому надо связываться с тварями? А с короны, я так полагаю, не больно-то от них страдает. И, видимо, играет для остальных стран роль своеобразного буфера, который только убери или подвинь оттуда, как нежить тут же полезет дальше. Ну хорошо, пускай Скаронулл так удобно устроился и занял выжидательную позицию. Пускай он стоит на границе с Невероном. Пускай на каждом встрече надета отменная броня. Но как же там люди живут? Войны, конечно, это хорошо, а хлеб-то печет. А скотину кто держит? А мусор, в конце концов, кто убирает? И, и ткани производит? И вино делает? И вообще? Даже у меня дома без сельского хозяйства не прожить. А уж тут-то. С корону торговый город, спокойно пояснил Ас, уверенно держась рядом со мной. Нам не нужно много производить самим. Все необходимое доставляется извне включая ткани, посуду, мясо, зелень, молоко. Рядом с городом полно деревень и людей, готовых привозить все это на продажу. К нам они не относятся, но за наш счет живут. И живут неплохо. Цена на продукты, как ты понимаешь, у нас гораздо выше, чем в том же Валионе. Поэтому им выгодно нас кормить. А из соседних стран постоянно идут большие караваны. Так что никто не бедствует. У нас достаточно средств, чтобы обеспечить свое существование. Адарон позволяет нам не иметь собственных ферм. А для того, чтобы печь хлеб и вывозить мусор, есть чужаки, которые охотно берутся за любую работу, лишь бы хоть ненадолго задержаться. Вообще-то этим чаще всего занимаются ученики, добавил Бер, подъехав ближе. Чьи именно? Мастеров. Воинов. У нас много школ, в которых позволительно обучаться любому желающему. Ну да, любому желающему, тут же фыркнул Мейр. Ваши мастера за обучение столько дерут, что я за всю жизнь не соберу. Можно сравнить по стоимости обучения у хорошего мастера с Синькой. Уверяю, ошибешься не сильно. Потому что у нас нет плохих мастеров. Также спокойно отозвался Ас. Ага, есть только отличные и лучшие, попасть к которые могут, пожалуй, только отпрыски древних родов и наследники королевских династий.